Глава 8 «Сэм, ты ведь не любитель ходить по магазинам!» Забыв о своей спутнице, мужчина тут же двинулся к нам. Но лишь слегка мазнув подругу взглядом, он переключился на меня. «Тебе приносят все в офис на золотом подносе. Хм, неужели снизошел до простых людей?» «Сегодня особый случай. Хотел лично подобрать новый гардероб невесте». Рука Сэма Нашла мою руку, и он сплел наши пальцы так крепко, что я едва сдержалась от вскрика. Этим жестом он словно безмолвно давал понять, что уходить мне он пока не велит. И пусть безумно хотелось оттолкнуть Керна, закончить весь этот фарс, но здравый смысл подсказывал, что сейчас не лучший момент для выяснения отношений. «Знакомься, это Мия, моя будущая жена». «Ох!» «Неожиданно, Кёрн! Признаюсь, это неожиданнее, чем наша прошлая встреча, но мне все равно безумно приятно познакомиться с очаровательной девушкой – Давид Львов. Не страдая застенчивостью и испытывая судьбу, напрочь игнорируя Сэма, Давид сам выхватил мою руку прямо из руки Кёрна, чтобы продолжительно поцеловать ее. Это был словно вызов всем вокруг, включая меня». И если я просто оцепенела, то, казалось, из ушей Кёрна разве что пар не пошёл. Я была уверена, что позже получу за свою реакцию на поведение его друга. Кёрн не из тех, кто пускает подобное на самотек. Хуже сегодня уже ничего произойти не могло. Так что просто расслабилась и спокойно протянула. «Девушка за вашей спиной, которой вы выбираете сумку», Она кажется расстроена, что про нее забыли. Может, представите? — Думаешь? Моментально перейдя на «ты», усмехнулся Давид. Казалось, он наблюдает за мной, как за диковинной игрушкой, параллельно желая позлить Сэма полным игнором. Только вот в голове крутился другой вопрос. Почему Сэм позволяет ему это, хоть и пыхтит от злости? — Это не моя девушка. Просто детка заработала поощрение, а я не могу быть в долгу. Вот такой я романтик. Как девушка заработала поощрение, я моментально представила и отдернула руку, поморщившись. Этот день становился все более неприятным для меня, и дело не только в походе по магазинам. Я чувствовала, что за этим стоит нечто большее, о чем молчит Сэм, и Давид как-то в этом замешан. Возможно, невольно. Львова никак не задела моя реакция, он просто выпрямился и, кивнув в сторону нашего прежнего консультанта, подмигнул. «Ты молодец! Правильно поступила! Уже не первый раз замечаю, как эта вельвета оскорбляет покупательниц. Но ты первая, кому хватило смелости поставить ее на место!» В этот момент я четко поняла, что Давид Львов мне совсем не нравится. Его улыбка была такой приторной, что хотелось выпить воды и забыть о нашем разговоре. А красивые глаза были насквозь пропитаны фальшью. Наверное, они с Анжелой смогли бы стать идеальной парой. «Если вы заметили, как обращаются с девушкой, почему сами молчали? Вас это забавляло?» Даже не пытаясь быть милой, спросила я. Лишь на одно мгновение лицо Давида вытянулось. но затем тот звонко рассмеялся, будто я рассказала ему анекдот. «Где ты нашел это чудо? Она прелестна! Тоже хочу! Уверен, у меня ей будет лучше!» Повернувшись к Сэму, якобы иронично протянул мужчина, но так явно акцентировал внимание на слове «хочу», что намек стал более чем явным. но больше напрягало то, что он говорил о человеке, как о комнатной собачке. Я сложила руки на груди, пытаясь закрыться и спрятаться. Сальный взгляд Давида, который прошелся по мне от пяток до макушки, кричал, что ничем хорошим это не закончится. Впервые на меня так сильно давило чужое внимание, вызывая мурашки и желание провалиться сквозь землю. как вдруг внезапно рука Сэма легла мне на талию и притянула к себе, будто закрывая в кокон. Он словно кричал «Моя!», при этом не опускаясь до грубых слов и неуместных драк. И в этот момент, на одну крохотную секунду, я была безумно ему благодарна, что защитил, закрыл собой от этой грязи и липкого взгляда, дал опору, не позволил ударить лицом в грязь. Была. пока не вспомнила, что вообще оказалась в этой ситуации по его вине. «Таких там уже нет, нищие. Не Тем более, это не твой уровень». В тон Давиду с иронией протянул Сэм, а затем глянул за спину Львова и помахал его забытой спутнице. «Тебе больше подходят такие девушки, готовые отрабатывать ночами напролет брендовую сумку». Мужчина нагнулся к моему уху и почти беззвучно прошептал «Иди, малышка». Если будут проблемы, одно слово, и я сам их решу. Никакой инициативы больше. Я знала, что это был театр одного актера, и все равно на душе стало как-то странно, будто выпила горячий чай и укуталась в плед с головой. Вышагивая к примерочной, я все время думала лишь об одном — Если его последние слова предназначались только для ушей Львова, то почему он говорил их так тихо, словно только для меня, тайная игра, раскрыть смысл которой пока не выходила?»